Глава двадцать третья. Костя ожидал меня возле памятника Кирову. — Привет! Куда идем? — Как раз туда, куда указывает товарищ Киров. Ответила я, чмокнув Костю в щеку. — В Персидское подворье. Мы прошли по улице пару кварталов и свернули в арку. Нам открылось четырехугольное пространство в восточном стиле. Мы поднялись по деревянной лестнице и оказались на обширной веранде. Она шла по всему этажу и связывала между собой все четыре стороны здания. Кирпичная стена арт-пространства была расписана тонкими веточками деревьев. К ним была прикреплена гирлянда, светившаяся теплыми желтыми огоньками. Мы открыли дверь с табличкой подворья и зашли внутрь квартиры. Здесь нас встретила небольшая компания, расположившаяся в полосатых креслах. На стенах висели картины, возле окна примостился шкаф с книгами. Я присмотрелась. «Современная литература, причем одна из книжек написана местной писательницей». Вот так сюрприз. Мы нашли свободное место и опустились на полосатый диван. — И что сейчас будет? — повернулся ко мне Костя. — Спиритический сеанс? — Гораздо хуже. Гитарный концерт с синтами. Мало того, я сниму все это на камеру. — Так вот-то какая! — шутку расстроился Костя. — Я думал, у нас романтическая встреча, а ты тут по работе. Прихватила меня по ходу пьесы. — Я ужасно коварная! — призналась я дурашливым голосом. Наше внимание привлекла девушка со светлыми волосами. Она назвала свое имя и рассказала историю появления арт-пространства, целью которого было продвижение и поддержка местных художников, музыкантов и писателей. Потом она представила нам участников сегодняшней встречи. Ими оказались двое ребят нашего возраста. Один из них держал в руках гитару. Второй в это время подключал к сети странный прибор с кучей кнопочек и регуляторов. Наконец они приготовились и в комнате раздались звуки первых нот. Я пристально следила за пальцами гитариста. Они буквально танцевали по грифу гитары, сплетая изысканный узор и извлекая струн невероятные звуки. Я услышала падение капель дождя, увидела изящные ветки ивы, трепещущие на ветру, почувствовала запах полыни и полюбовалась на степной простор до самого горизонта. Концерт был чудесным. Мягкие переливы гитары оттеняли космические звуки из чудо-прибора, создавая атмосферу волшебства. По коже то и дело пробегали мурашки от восхищения. Я смотрела в экран своей камеры, следя, чтобы музыканты, зрители и ведущие по переменам попадали в кадр, и при этом в моей голове зрела некая мысль. Под конец встречи мысль сформировалась. Я подошла к ведущей. Юлия, скажите, а вы устраиваете выставки местных художников, да? — Да, верно. Как раз недавно прошла выставка художника-минималиста, и мы даже приобрели одну его картину для нашей галереи. Девушка указала рукой на полотно, изображающее человека, глядящего на солнце. — А что нужно сделать, чтобы картины попали на выставку? — Прислать вам снимки работ? — Да, лучше предварительно скинуть мне в личку фотографии картин, а там мы обговорим детали. — Спасибо. Я вернулась к своему спутнику, который увлеченно беседовал с гитаристом. Какое облегчение! Я боялась, что Костя станет скучно на таком неформальном вечере, разительно отличающемся от официальных культурных мероприятий. Чрезвычайно довольный, Костик подошел ко мне. — Спасибо, Лен. У меня впечатление выше крыши. Откуда ты знаешь, что я люблю фингерстайл? Этот парень очень хорош. Он играет на уровне столичных гитаристов. Надо найти его записи. — Я просто позвала тебя на вечеринку по своему вкусу, — улыбнулась я. — Рада, что тебе тоже понравилось. Можем сходить на их весенний концерт. Они будут играть полноценным составом. Там и скрипка будет, и акустические барабаны. — Дай пять. Костя поднял вверх ладонь, и я с удовольствием хлопнула по ней. Засмеялась. Он уже научил собаку давать пять, и она доверчиво протягивала к нему переднюю лапку. Внезапно Костя стал серьезным. — Лен, пока я слушал музыку, у меня в голове стали мелькать образы картин. — Давно такого не чувствовал. И это классное чувство, скажу я тебе. — Вот и прекрасно. Я скину тебе аудиозапись концерта, будешь включать в наушниках и рисовать. — Да ну тебе! — отмахнулся Костик. — Я серьезно. Ты что, всю жизнь будешь создавать абстракции для рыбы? Ты так плесенью покроешься. Надо делать что-то для себя. Я пришлю тебе аудиофайл сегодня же, — решительно заявила я. — Ну что там со старой дачей? — спросил Костя, невинно улыбаясь. Толик назвал бы тебя стрелочником, перевел разговор. Кость, честно, очень запущенная дача. Все заросло, деревья старые страшные. Нужно сносить все подчистую. Я так понял, ты ее все-таки берешь? Беру, твердо сказала я. И вот что, я хочу посмотреть твои картины.